Глава 46. Яд. Яд — токсичное вещество, вызывающее отравление и или смерть. На своей кровати Брайт находит тревожный чемоданчик. Свой рюкзак «Глум», заботливо собранный кем-то неизвестным, с улыбкой достает плеер, три разные шапки, свернутые в компактные трубочки, винную помаду и две футболки с яркими принтами. Черные удобные брюки, комплект белья и ванные принадлежности. Там же блокнот с рисунками, канцелярский нож и бутылка воды. Брайт понимает, что будет по девчонкам скучать, оглядывается по сторонам и прикидывает, привязалась бы к этой комнате, если бы прожила тут шесть лет. Пожалуй. Хочется в душ и переодеться. На ней футбол Карейва и его же спортивные штаны. Он принес все это еще в те сутки, что она провалялась без сознания и больше ни с кем об одежде Брайт не разговаривала. Почему-то мысль попросить об этом соседок даже не пришла в голову. Брайт быстро раздевается, забирается под воду и блаженно выдыхает. Ей кажется, что прошла вечность с тех пор, как в последний раз она так наслаждалась чем-то». Через 20 минут становится очевидно, что больше задерживаться не стоит. Брат Шеннен уже где-то в пути, и на встрече должны присутствовать все участники этого маленького мятежа. Остается только надеяться, что Шен имеет достаточно влияния на брата. Ну и, конечно, что он вообще в курсе происходящего. Эта ставка вовсе не обязана сыграть, и никто ни в чем до конца не уверен. Если Брайт все поняла правильно, Шайла талантлив в уловках, подслушивании сплетен и подлизывании ко всем, кто может хоть чем-то помочь в продвижении по социальной лестнице. Неприятный, юркий, скользкий тип. Брайт выходит из душа, одевается в привычную одежду, не форму, смотрит на рюкзак и в последнюю секунду берет его с кровати. Тоскливо думать, что ей могут понадобиться вещи, но будет еще хуже, если останется без них. Мысленно попрощавшись с комнатой, Брайт покидает дом, натянув на нос очки. Все вернулось на круги своя. Она опять так, кто боится быть не как все. Опять боится, что розовые глаза – повод высмеять или уколоть. Дорого же ей далось развлечение Белли Тиран. А уж разговор с Шеннон Блан прямо-таки раскрыл глаза на правду. Но теперь уже точно пора совсем покончить. Узнать, чем там отец занимался в своих лабораториях и забыть обо всем, как о страшном сне, вернувшись домой. У академии толпится народ, пары закончились, иные стоят у лавки с кофе, греют руки о стаканчике и дышат горячим паром, согревая покрасневшие носы. Истинные морщатся, будто вокруг них разложили кучу дерьма и медленно растекаются в сторону выхода из кампуса. Брайт очень надеется, что эта свора голодных собак ее не заметит, натягивает капюшон на голову, прячет толстый кудрявый хвост, поправляет очки и натягивает лямки Глума. Она идет мимо истинных, заодно высматривая хоть кого-то знакомого. Даже Якобин подойдет, да черт с ним, пусть хоть Шеннон Блан. «Интересно, сколько эта мерзость еще тут протянет?» Закатывается кто-то в отвратительном смехе. Брайт стискивает зубы, как в первый день, и уверяет себя, что нужно терпеть. «Это последний раз. Уже завтра корабль отчалит от берега. Завтра вечером она уляжется в свою ванну на вычурных медных ножках и пролежит так сутки». «Напомните, а почему она еще тут?» «Любой истинный бы ее уделал, верно? Так чего мы ждем?» — восклицает Айрон Ита. «Нет, нет, нет». Брайт упрямо идет к лестнице, поднимается по ступеням, чувствует, что кто-то ущипнул за руку и отпрянул, как с диким животным. «Эй-эй! И кто-то считал ее хорошенькой! Она танцевала с нами на одном паркете!» «Ни на что не годные ученые! Сразу было ясно, что никакой аркаимец не справится! Наша кровь слишком драгоценна, чтобы кто-то в нее вмешивался, тем более своими грязными дарнийскими руками!» Снова ущипнули. але але але у». Это происходит само собой. Брайт напевает себе под нос, как будто чтобы не слышать жужжание толпы. Со стороны может показаться, что она входит в транс. «Я тебя, моряк, найду». В голове туман, перед глазами тоже. Белки глаз наливаются розовым, радужка становится бордовой. «Будешь ты отныне мой». Внутри всё клокочет, заостряются ногти. Она же и правда старалась. Она пыталась держать себя в руках так долго. Очень хотела быть такой, как они. Просто тихой иной, не больше, ни меньше. Оле-олле, оле-ой. Оле, «Стой!» Голос не кажется знакомым, и это определенно вызывает Брайт вопросы. «Если ты это сделаешь...» Она поднимает глаза и сквозь розовый туман видит расплывающееся лицо Шеннон Блан. «Поздно». Выдыхает Брайт и разворачивается на каблуках, вставая лицом к толпе озверевших щенят. Их ухмылки выцветают раньше, чем она набирает в грудь воздуха. Брайт медленно тянется к рюкзаку и достает оттуда бутылку воды, что заботливо упаковали для нее предусмотрительные подруги. Делает глоток, остальное выливает на руки. «Ну что, проверим, кто сильнее?» – спрашивает она, глядя на истинных. Шаг вперед делает Фандер Хардин. Ей не нужно время на подготовку, она просто поднимает руки, и с них летят во все стороны переплетения черной и розовой магии. Она настолько же сирена, насколько человек. Ее магия никогда не была простой и понятной. Сейчас у всех будет шанс это увидеть. Розовый туман заволакивает глаза окончательно. Брайт видит только Фандера Хардина. Его лицо в ужасе застывает. Черные спруты охватывают его тело и взмывают вверх, вопль разносится по всей территории кампуса, сверху падают черные перья, будто пара воронов столкнулась в кровавой схватке. «Пусти! Пусти!» – вопит Фандер. «Окей», – говорит за Брайт сирена, и тело истинного летит вниз, у самой земли подхваченное нежно-розовым облаком. Брайт играет с Фандером словно кошка с мышкой, а застывшие студенты не могут даже слова сказать – Брайт успевает петь «Алле-Алле-Алле-У». И все улыбаются, глядя на происходящее. «Стой, пожалуйста, Брайт!» На ее руке кто-то виснет, кто-то, кто совсем не испугался происходящего. «Пожалуйста!» Земля взрывается из-за попыток Хардина бороться, но все тщетно. Он и на десятую долю не так силен, как она. «Брайт, он мой брат! Не надо!» Она не слышит. «Брайт, я тебя очень прошу!» Она пытается скинуть стоящего рядом со своего локтя, но тот разворачивает ее на себя. Взрыв, земля летит в небо, черные щупальца тянутся вперед. Энгром хватает ртом воздух, и только услышав его сдавленный вопль, Брайт останавливается. «Чссс», — шепчет она. Розовый туман тянется к Энгу, касается его кожи, охлаждая и облегчая боль. «Прости». «Ничего, беги уже». В его взгляде облегчение, но он испуган и, кажется, больше не влюблен. Брайт смотрит на толпу приходящих в себя истинных и видит в их глазах недоумение. Она им так же противна, как и раньше, но теперь они больше не станут к ней лезть без хорошей защиты и бить будут на поражение. «Беги, быстро!» Энграм отталкивает Брайт от себя и бросается к брату, хлещет его по щекам, просит воды — Он кидает, набрает последний взгляд и хмурится, качая головой, явно не в силах удержаться от осуждения. Она, пожалуй, тоже. «Иди отсюда!» — кричит Энг. Это работает. Брайт разворачивается и кидается к двери Академии. Бежит по коридорам, а люди расступаются. Они все видели через панорамные окна, и их не обмануть. Приходится хорошенько постараться, чтобы держать лицо и не сходить с ума от зудящей на кончиках пальцев магии. «Мисс Масон!» Декан сбивает ее с ног и затаскивает в аудиторию. «Что произошло?» «Я напала на истинного. Напала на Фандера Хардина». «Значит, времени у вас в обрез». Он косится на дверь, будто размышляет, бежать ли на помощь студенту. Потом быстро царапает записку, формирует из нее бумажную птичку и отправляет в коридор. «Я не стану вам помогать!» Визгливый голосок исходит от молодого высокого парня в очках. Он ничем не похож на свою изящную сестру, тощий, прыщавый, с высокомерно задранным носом. «Не стану ей помогать!» Шайла... Шеннон качает головой. «Мы поговорили!» «Шен!» – взвизгивает он. «Я не стану!» Она поднимает руки и пожимает плечами, мол, сделала все, что могла. «Шайла, можно тебя на минуточку?» Листан Прета тоже в аудитории. Стоит Брайт проморгаться, и она видит, что тут все, кого она могла искать. Декан Блауэр, брат Шеннон и она сама. Прета и Рейв. Он стоит в дверях, только что вошел, на его лице беспокойство. В два шага он настигает Брайт и крепко обнимает. «Я такая дура, Рейв! Ничего страшного, скоро все закончится!» «Я вам не помогу!» — бросает через спину Шайла, но Листан упорно его тянет за собой. Брайт тяжело дышит и на остальных не смотрит, изучает пуговицы рубашки Рэйва, старается проиграть в голове то, что произошло пять минут назад. В ушах до сих пор звучит голос Энгрома, и от этого сердце только больше ноет. «Что со мной сделают?» «Нам нужно очень быстро бежать» и надеяться, что Белли все еще согласна на сделку. «Рэйв!» Он качает головой, крепче обнимает и зарывается носом в ее волосы. Сейчас разберемся. Шайла и Листан возвращаются только десять минут спустя и подозрительно друг на друга косятся. Ну, вы тут разбираетесь, мне пора, ухмыляется Прета. И я с тобой, быстро говорит Шеннон, и оба уходят. Как он это сделал? шепчет Брайт Рейву, глядя на Шайла Блана. У них свои секреты, и. отношения. Я думаю, что кто-то кому-то был должен. «Итак, мистер Блан, мы пытались разобраться в...» «Стойте!» Он с важным видом пересекает аудиторию и садится за первую парту, сложив руки перед собой, как прилежный ученик. «С чего вы взяли, что я что-то знаю? Это секретная информация!» «Мы понимаем. Просто предположили, что вы можете знать, с кем нам пообщаться». Уверенно говорит декан, и Рейф рад, что они ему доверились. Он сам бы уже рвал и метал, размазывая ссыкливого мальчишку по полу. «Нет, вы не понимаете. Эта информация может мне стоить головы. Доктор Масон не просто так вышел в окно, поверьте. Он просто не дал ордену шанса сделать это с ним самим. Иными словами, никто нам не поможет». Шайла молчит и посматривает на дверь, за которой скрылся Листан. «Я просто стажёр!» «Мы знаем, но помним, что вы всегда были достаточно талантливы в том, что касалось добывания информации. Вы не могли пропустить это мимо ушей». «Но Шеннон знает!» — вдруг заявляет Брайт слабым испуганным голосом. «Она почти мне проговорилась!» «Ну только ты не начинай!» — закатывает глаза Шайла. «Поверить не могу, что помогаю такой, как ты!» «Полегче!» — рычит Рейв. «Не стоит!» — просит Брайт. «Помоги, и я уйду. Все закончится. Все будут счастливы, если ты знаешь правду, конечно!» Она ухмыляется и делает верный шаг. Лицо Шайла сначала каменеет, потом он самодовольно ухмыляется. «Знаю!» «Почему тогда ты не излечился?» — спрашивает Якоб. «А его спроси!» — Шайла кивает на Рейва. «Понравилось быть излеченным?» «Да», — Рейв пожимает плечами. Шайла закатывает глаза. «Давно ли ты стал таким праведником?» Рейв стискивает зубы. «Я знаю не все. быстро произносит Шайла. «Но этого достаточно, чтобы со мной сделали что-то нехорошее. Я не стану просто рисковать. Мне нужно что-то взамен». «Что?» Декан спокоен и уравновешен, в отличие от остальных. Первое место в статье, начинает Шайла, как самому успешному выпускнику! Он нервничает, глаза бегают. Блан явно испуган, не готов к тому, что может всего лишиться. Легко! Никаких упоминаний обо мне и о моей сестре. Скажете, что она что-то знает? Тяжелый взгляд на Брайт. Хоть кому-то, и ей конец. А она на самом деле не настолько осведомлена. Само собой. И, и я не знаю тонкостей или каких-то рецептов. Я просто подслушала один разговор. Мы на это и рассчитывали. «Вам бы лучше с Блауэром поговорить». «Он отказал», — вздыхает Якоб. От этой информации Шайла только больше сжимается. «Вот, даже член Ордена Пяти не стал вам помогать. Меня вообще сживут». «Твой плюс в том, что ты никому не нужен», — отмахивается Якоб. «А ему есть что терять». «И мне есть! Я вообще с ним не работал, просто подслушал». Шайла. «Хватит юлить, говори и иди уже. Чем дольше тянешь, тем более это подозрительно». Закатывает глаза Блауэр, а Шайла морщится. «Я не понимаю, почему вам пришло в голову допрашивать именно меня». Он поднимает руки. «Скажу быстро». Никакой болезни нет. То, что мы все пьем, и есть яд. Боли при пропуске очередной дозы — это ломка. Яд или токсин делает нас сильнее, и он снова морщится. Правда, ему совершенно неприятно. И делает глаза зелеными. Так родители скрывают, что наша кровь не совсем чиста. А если и чиста, кто же откажется от сильного ребенка? «Лекарство, которое ты выпил, просто очистило твою кровь. Это был обычный сильный детокс. Но если потерпеть более пару недель, все пройдет само. Я могу идти?» Все присутствующие медленно кивают, а Шайла пулей вылетает из аудитории. «Обалдеть!» Блауэр качает головой. «А гордиться-то нам нечем!»